Глава двадцать девятая. Так, с чего бы начать? заговорил старший. Ханиу заметил в уголках его глаз морщинки, подтверждавшие, что он человек хороший и много испытавший на своем веку. Мы не можем открыть ни своих имен, ни рода занятий. Думаю, вас как человека, выставляющего на продажу такой товар, это не удивляет. Так или иначе, мы оба японцы, хотя дело, о котором я расскажу, не связано с Японией, а касается посольств двух других стран. назовем их страна А и страна Б. У посла страны А есть жена, известная красавица. Однажды они с супругом устроили прием, на который пригласили посолов других стран. Для посольств такие мероприятия все равно что для нас вечеринка, на которую мы зовем друзей поиграть в маджонг. В тот вечер жена посла встречала приглашенных в длинном вечернем платье темно изумрудного цвета. На приеме присутствовал принц, поэтому все были одеты строго и торжественно. Какое отношение мы имеем к этому посольству, я сказать не могу. На платье жены посла была такого же цвета вышивка. Любому понятно, что под такое платье и украшения должны быть в цвет. У хозяйки дома было удивительное, очень ценное колье: тридцать пять великолепных изумрудов во праве из мелких бриллиантов. Начались танцы. Свет в зале притушили. Музыка довела публику до экстаза. А когда прием уже близился к концу, жена посла вдруг заметила, что ее колье исчезло. Поднимать шума не стало, так что гости ничего не заметили. А если кто-то и заметил, то решил, что в какой-то момент она сама сняла украшение. Половина гостей разъехалась еще во время танцев, и к окончанию приема зал все больше пустел. Немного побледневшая супруга посла провожала гостей мужественно, улыбаясь каждому. Когда ушел последний, она бросилась к мужу на грудь и разрыдалась. Какой ужас! Это кошмар! Моё изумрудное кольье пропало. Кольье стоило очень больших денег. Пропажа была серьёзная. Но жена посла просто не могла устроить перед гостями неловкую сцену в самый разгар веселья. Услышав эту новость, посол побледнел и застыл на месте. Он не скупой человек. На родине у него большое состояние. Поговаривали, что он купил себе должность посла так ради удовольствия. Причин сильно сокрушаться по поводу утраты кольья у него нет. Но это создало проблему, о которой Посол не мог сообщить даже жене. Чтобы ты понял, что к чему, надо рассказать немного об изумрудах, о камнях, то есть. Большинство драгоценных камней оцениваются по степени чистоты, и только изумруды являются исключением. В природных изумрудах обязательно присутствуют вкрапления, трещинки и сколы. Прелесть изумруда как раз в этих самых вкраплениях. Когда смотришь на такой камень, кажется, что перед глазами разливается зелёное море. Эти включения имеют эстетическую ценность. Можно сказать, пожалуй, что в изумруде, в отличие от бриллианта, чувствуется какая-то загадочность, тайная страсть. Если в легких дымчатых вкраплениях и таивится жизненная сила этого великолепного зеленого камня, то можно предположить, что в нем заключен некий природный секрет. Решив подарить жене изумрудное колье, посол распорядился среди натуральных камней вставить один искусственный. Камень замечательный. Он почти ничем не отличался от тридцати четырех других изумрудов. Настолько хороши были вкрапления и цветовые оттенки. Но камень был особенный еще и потому, что мелкие трещинки, заключенные в его структуре, являются ключом к шифру. С его помощью посол расшифровывал адресованные ему лично сверхсекретные директивы, которые приходили из центра. Луч света, проходя через этот дефект камня, похожий на крошечное дымчатое облако. отражался на листе бумаги с текстом телеграммы, который визуально преображался так, что становилось понятно зашифрованное содержание. Идея упаковать ключ от шифра в искусственный изумруд пришла к послу после долгих раздумий, после того, как он понял, что поступающие к нему телеграммы кто-то перехватывает. Он договорился с женой, что будет хранить колье у себя в сейфе и выдавать ей на приём и другие мероприятия. Жена, разумеется, о заключённом в колье секрете не знала. Заметив, что муж побледнел, она сказала: "Кто же это мог сделать? Как это возможно? Снять кольье, чтобы я ничего не заметила? Тем более, что сегодня у нас были только послы и самые высокие японские гости". "Когда оно пропало?" Голос посла дрожал. "Во время танцев, другого момента представить не могу. С кем ты танцевала? Сколько партнёров было? 5, может быть, 6. Постарайся вспомнить каждого. Сначала принц его исключаем дальше. Министр иностранных дел Японии. Его тоже. Посол Б. А, вот это вполне может быть, сказал посол, покусывая губы. Между странами А и Б в Токио развернулась ожесточённая шпионская война, поэтому подозрения в отношении посла Б имеют под собой основания. Вено, полумрак в заполненном людьми зале, громкая музыка. Посол Б человек тучный, но с очень проворными пальцами. И он вполне мог проделать этот трюк, незаметно снять колье с белой гибкой шеи хозяйки. В тот вечер посол с женой долго ломали голову сообщать в полицию о пропаже или нет. А утром, после целой ночи без сна, слуга принес на серебряном подносе конверт из грубой оберточной бумаги. Вот, вынули сейчас из почтового ящика. Открыв конверт, они увидели изумрудное колье. Вряд ли стоит говорить, что жена посла была безумна от радости. Кто-то нас разыграл. Какая злая шутка. Как не стыдно такие вещи делать, особенно дипломатам. Это точно твоё колье? Да, я уверена. Она подставила утреннему свету свою замечательную колье с тридцатью пятью изумрудами, слегка покачала перед собой. Посол взял его в руки, отыскал интересовавший его камень. Он сразу понял, камень был заменён натуральным